В Йелбака, 1928 год. Два дня спустя во Фьельбаку приехал ее отец. Агнес встретила его, сидя со сложенными на коленях руками в тесной каморке, где нашла временное пристанище. Когда он вошел, она подумала, что молва оказалась права. Выглядел он очень плохо. Волосы еще больше поредели, и если несколько лет назад он был разве что немного полноват, то сейчас потучнел, и у него появилась одышка. От ходьбы его лицо раскраснелось и залоснилось, но под краснотой проглядывал землистый цвет, которого не мог скрыть никакой румянец. Вид у августа был нездоровый. Нерешительно переступив порог, он удивленно обозрел маленькое и тесное помещение, но когда его взгляд упал на Агнес, так и бросился к ней и крепко прижал к груди. Она не воспротивилась его порыву, но сама на него не ответила. Руки ее продолжали покоиться на коленях. Он же предал ее, и этого ничто не могло изменить. Август ждал от нее ответного объятия, но так и не дождавшись, опустил руки. Однако он не мог удержаться и не погладить ее по щеке. Она вздрогнула, словно он ее ударил. Агнес, Агнес, бедная моя Агнес. Он сел на стул, но больше уже к ней не прикасался. При виде сострадания, написанного на его лице, ей стало противно. Собрался наконец-таки прийти. Четыре года назад, вот когда ей был очень нужен отец и его родительская забота. А теперь уже поздно. Август принялся было горячо говорить, но дочь упорно не глядела на него, и скоро слова застряли у него в горле. Агнес, я знаю, что поступил неправильно, и что бы я ни сказал, это уже ничего не изменит. Но позволь мне помочь тебе в этот трудный час. Вернись домой и разреши мне заботиться о тебе. Всё может стать как прежде, все может вернуться. То, что случилось, это ужасно, но вместе мы сделаем так, чтобы ты об этом забыла. Мольбы его набегали как волны и разбивались о ее непроницаемую броню. Его слова казались ей издевкой. Милая Агнес, вернись домой, я дам тебе все, что ты захочешь. Краем глаза она видела его трясущиеся руки, а умоляющий тон доставлял ей несказанное удовлетворение. Сколько раз она об этом мечтала, представляла себе, как это будет, пока тянулись все эти мрачные годы. Она неторопливо обернулась к нему. Август воспринял это как знак, что она услышала его мольбы, и тотчас же потянулся, чтобы взять ее за руки. Она, не поведя бровью, резко отстранилась. "В пятницу я уезжаю в Америку", сказала она и с наслаждением наблюдала за тем, как меняется выражение его лица после ее слов. "А-а, Америка", запинаясь, выговорила Август, и Агнес увидела, как над его верхней губой выступили капельки пота. К чему бы он не готовился, но этого не мог ожидать. Андерс купил нам всем билеты. Он мечтал, что там нас ждет счастливое будущее. Из уважения к его воле я собираюсь ехать туда, объявила она театральным тоном и перевела взгляд с отца на окно. Она знала, что ее профиль красиво смотрится против света, а черное платье подчеркивает белизну кожи, которой она так гордилась. 2 дня все ходили вокруг нее на цыпочках. В ее распоряжении предоставили маленькую комнатку, где она могла оставаться сколько ей понадобится. Все пересуды у нее за спиной, все презрения, которое на нее изливали раньше, исчезли как не бывало. Женщины несли ей еду и одежду. Все, во что она была одета, ей дали взаймы или подарили. Ничего своего у нее не осталось. Навестили ее и товарищи Андерса по Каминоломне. Одетые в выходные костюмы, отмытые насколько возможно, они подходили к ней, стиснув в руках шапки, и опустив глаза в пол, пожимали ей руку со словами соболезнования, вспоминая погибшего. Агнес не могла дождаться часа, когда покинет наконец эту компанию в потёртые и залатанные одежонки и сядет на корабль, который повезет ее на другой континент. По пути морской ветер унесет всю осевшую на нее грязь и выветрит дух нищенского убожества, который, как ей казалось, пристал к коже. Еще несколько дней ей придется терпеть их сострадание и жалкие попытки выказать благожелательность, а затем она отправится в путь, чтобы никогда больше не оглядываться назад. Но сначала надо добиться того, чего она хотела, от жирного краснорожего старика, который сидел напротив и который четыре года назад обошелся с ней так жестоко. Она заставит его заплатить за тот поступок, дорого заплатить за каждый год из четырех прошедших. Отец все еще заикался и никак не мог опомниться от только что услышанного сообщения. Но но на что ты там будешь жить? спросил он встревоженно, оттирая пот с лба маленьким платочком, вынутым из кармана. Не знаю. Произнесла она с глубоким театральным вздохом и нахмурилась, чтобы по лицу пробежала тень озабоченности. Тень должна была мелькнуть, задержавшись ровно настолько, чтобы ее заметил Август. Может быть, ты все таки передумаешь, душенька, осталось бы лучше со старым отцом. Она резко помотала головой и стала ждать, когда он додумается сделать ей другое предложение. И он не обманул ее ожиданий. Мужчинами так легко управлять. Не могу ли я тебе как-то помочь? Какая-то сумма, чтобы устроиться на первых порах и пособие, чтобы тебе хватало на жизнь. Может быть, ты согласишься принять от меня хотя бы такую помощь? Иначе я умру от беспокойства, как ты там будешь одна так далеко от дома. Агнес притворилась, что раздумывает, и Август поспешно добавил: И, конечно же, я позабочусь о том, чтобы купить тебе билет получше. Путешествовать в отдельной каюте первого класса все же удобнее, чем в тесноте среди толпы народа. Она милостиво кивнула и помолчав сказала: "Хорошо, на это я, пожалуй, согласна. Можешь передать мне деньги завтра, после похорон", добавила она, и Август вздрогнул так, словно обжегся. Нерешительно подбирая слова, он спросил у нее дрогнувшим голосом: А мальчики, были ли они похожи на кого-то из нашего рода? Мальчики были копией Андерса, но Агнес жестким голосом сказала: Судя по твоим детским фотографиям, они были в точности такие, как ты. И они часто спрашивали, почему у них нет дедушки, как у других детей, добавила она затем. И увидела, что для него эти слова были как острый нож. Еще одна ложь. Но чем сильнее его будет мучить совесть, тем более он пополнит ее кассу. Со слезами на глазах Август встал и попрощался. В дверях он обернулся, чтобы еще раз посмотреть на нее напоследок. Решив оказать ему на прощание милость, она снисходительно кивнула. Как она и предвидела, он безмерно обрадовался этому жесту. И заулыбался сквозь слезы. Агнес с ненавистью смотрела на удаляющуюся спину. Второй раз никому не позволено ей изменить. Такого она, никогда больше не допустит.